что он был подкуплен, папа Иоанн VIII не мог утверждать определенно, но в написанном мелким почерком донесении брата Себастьяна, подкрепленном показаниями свидетелей, говорилось, что после того, как епископа отстранили от церковных дел и лишили сана, он оказался вдруг очень богатым и стал жить на широкую ногу. Брата Себастьяна провести невозможно. В конце донесения был условный знак, что наблюдения за Гремуальдом продолжаются. Указав пальцем на знак, папа спросил, — Ну что, не позвать ли его? — Почему бы и нет, святой владыка? Брат Себастьян, как всегда, вошел бесшумно, и весь ритуал повторился. Поцелуй папской руки, благословение, чистый, безоблачный взгляд. — Есть ли что-нибудь новое, брат Себастьян, что усугубило бы вину Гремуальда Полимартийского? — Есть, святой владыка. Досточтимый преподобный епископ... — Бывший. Бывший епископ, святой владыка, купил корабль и хочет использовать его для торговли. По дороге в город Святого Петра он встретился с многоуважаемым епископом Формозой портуэнским Бывшим, — сердито повторил папа, э, — бывшим епископом, и они договорились попросить помощи у наследников покойного Людовика Немецкого. — Еще что? — Пока все, святой владыка. — Ступай с Богом. и папа благословил своего преданного, чистосердечного служителя. После его ухода он долго стоял, задумавшись и не произнося ни слова. Да чего все запутанно и сложно! На что же еще надеется Формоза? На сынове Людовика Немецкого? После смерти отца ссоры между ними стали притчей во языцах. Они все никак не могут разделить государство, определить границы. В междоусобицах постепенно таяла мощь немецкой державы. Святополк медленно, но уверенно вытеснил их со Среднего Дуная. И не слава, а закат прежде сильной и могучей страны виделся папе. Да, ошиблись его враги в своих расчетах, и зачем было Формозе совать нос не в свои дела, с какой самоуверенной дерзостью он настаивал на том, чтобы его послали в Болгарию, он где поправит церковные дела. Князь Борис Михаил, мол, ценит его и уважает. Хм, каково Серечь ты, твое святейшество, не способен, а потому поручи мне от имени святого Петра исправить положение. Нет, папа Иоанн Восьмой не клюнет на это. Ему известно, кто стоит за спиной Формозы. Старые опытные враги, сторонники покойного Людовика Немецкого подталкивают его на этот неразумный поступок, мечтая показать всем, что Иоанн бессилен в делах церкви. И они хотели получить позволение, письма и поддержку от него». А он отлучил Формозу, лишил епископской кафедры, святому отцу, известные его тайные намерения, папский престол. На это нацелены его хлопоты, вся его хитрость, преданность Богу и неземная чистота. Пусть теперь мыкается по свету и ищет подобных себе союзников, он надеется на немцев, пусть надеется, но папу сам Людовик Немецкий не смог испугать, что уж говорить о его близоруких сыновьях. После смерти императора Людовика II назло прогерманской партии в Вечном городе Иоанн VIII возвел в сан императора не Людовика, а его брата Карла Лысого. Во-первых, из дружбы с франками, а во-вторых, чтобы показать всем, что он, папа римский, решает вопрос о всех поднебесных титулах и дает их тем, кому пожелает. Этого, похоже, не уразумел многоумный Формоза Портуэнский. И с самомнением знайки появился как раз тогда... когда папа вернулся из Павии и навлек на себя справедливый гнев Всевышнего. Анастасий, библиотекарь, спокойно сидел, не смущаясь молчанием Иоанна Восьмого, и как в открытой книге читал его мысли. Ничто другое не могло так взволновать Иоанна Восьмого, как упоминание имени Формозы. Оба давно враждовали, оба стремились занять место Адриана. Победил Иоанн, и теперь он мстит противнику. Это вражда на всю жизнь, пока один из них не покинет Божий мир. — Что это мы умолкли, брат Анастасий? — тряхнул головой папа и троекратно перекрестился. — Забот много, святой владыка, у бедных телом и духом нет забот, и они живут легче. — Да, ты прав, брат Анастасий, не в добрый час возложил на меня Всевышний бремя церковных забот. Ночами не сплю, все о стаде Христовом думаю. Мне нужны могущественные правители, но их нет. Сарацины грабят наши земли, и некому остановить их. Сыновья Людовика спорят, Марк-графы поднимают голову. Император Карл все обещает помочь, но с места не трогается. Того и гляди, махну рукой на болгарский диацез и обращусь к Василию. Он теперь единственный сильный император. Но как на это посмотрят недовольные, единомышленники Формоза-Партуенского, Это не решение, а всего лишь мысль. Попробую с Божьей помощью победить арабов, и только если не добьюсь успеха, обращусь к Константинополю. Поверь, нелегко мне будет сделать этот шаг. Папа потянулся к стакану с водой, и Анастасий впервые заметил, как дрожит его рука. Папа взял стакан, подержал в ладонях и стал пить медленными глотками. «Я думаю», — сказал он, поджав нижнюю губу. Я думаю о золоте. Велика его сила, покорившая столько людей. Христа продали за тридцать сребреников, но сегодня, видать, предательство подорожало. Люди вроде Гримаальда Полимартийского целые диоцезы продают, торгуют верой и душами человеческими, и небо не обрушивается на них, и земля их носит на себе. Никак не могу понять магию золота. И найдется служитель Божий, я слышу его шаги. Вижу его мутные глаза, следящие за мной сквозь толстые стены, улавливаю его мысль, плетущую паутину коварства и злобы против меня. Звон золотых монет раздается в моих ушах, монет, которыми ему заплатят за мою смерть. Слышишь, за мою! Папа встал, слегка наклонившись вперед, глядя в одну точку на стене. В его глазах было безумие, руки дрожали. Он был охвачен непонятным ужасом и вдруг отшатнулся, будто стараясь уберечься от невидимой опасности, и сшиб полое одеяние полупустой стакан, оставленный на краю столика. Стакан с резким звоном разбился об пол. Папа очнулся, взял себя в руки. Он провел бледными ладонями по лицу, сложил их словно для молитвы и долго так стоял, а потом сказал, оправдываясь, — переутомился я в последнее время. «Брат Анастасий, отдохните и думайте о том, что вы нужны миру и завтра, святой Владыка», — сказал Анастасий и пододвинул к нему второй стакан с водой. Папа выпил воду залпом, будто гасил какой-то внутренний огонь. И впервые Анастасий остался с ним надолго. Папа не отпускал его до утра, пока солнце не ворвалось в окна, и легкое посапывание святого отца, сидевшего в кресле, не подсказала Анастасию, что можно уйти. Он поднялся и, неслышно ступая, вышел в коридор, где дремал верзила монах. Анастасий взглядом показал ему на спящего папу и тяжелой походкой старика, страдающего от бессонницы, пошел дальше. Впервые он не чувствовал зависти к обладателю престола святого Петра. С приближением старости Мефодий стал замечать, что его мысли — все чаще обращаются к бригале и в памяти воскресают последние судорожные подергивания малышки Марии. Трепет от руки умирающего ребенка передался всему телу Мефодия, и он долго стоял, бессильный, углубленный в себя, потрясенный страданием. Муки всех его детей сконцентрировались для него в предсмертной дрожи самой маленькой дочурки, и теперь стоит лишь прикрыть глаза он видит пустые стулья вокруг стола, а сколько радостного шуму и невинных шалостей было всегда за столом пока не обрушилась божья кара, но за что он наказан за то что был тогда обоюдо острым мечом в чужих руках, что подавлял голос славянской крови и к прежним несчастьям славян прибавил новые не за это ли трудно сказать, но если за это то не душа невинная а только он И он, один, должен был искупить вину. — Папа, ты ведь не отдашь меня старухе болезни? — шептала тогда Мария. — Не отдам, — сказал он, но не смог сдержать обещание. Мог бы не отдать, если бы настоял, чтобы ребенка отправили в пещеру, к Клименту и его отцу. Мефодий никогда не простит себе той нерешительности, ведь стоило прикрикнуть на жену. и все могло сложиться иначе. А может, было необходимо, чтобы так случилось, и у него развязались бы руки для Божьего дела, но надо ли такой ценой платить за то, чтобы уразуметь Божье повеление? Разве чистая душа ребенка в чем-нибудь виновата?